Глава 25. Ярослава. Пригладив волосы, я отхожу от зеркала чуть подальше, чтобы удостовериться в своей неотразимости. Ладно, про неотразимость я малость загнула, но выгляжу вроде нормально. и обычно с внешним видом не слишком заморачиваюсь. Голову помыла, чистое надела и готово, но сегодня пришлось расстараться. В том, что Питер далеко не Иркутск, Я сегодня ещё раз убедилась во время прогулки. Сколько тут интересных мест и необычных людей, аж дух захватывает. Чего стоят уличные кафе с уютными террасами, так и манящими в них посидеть. А какие тут девушки, в жизни не видела таких красивых и модно одетых. Выкрутив тюбик помады, я ещё прохожусь ей по губам, потому как первый слой успела съесть. Я сегодня даже глаза накрасила, как Инга меня учила. Надеюсь, не слишком вульгарно получилось. Мне с непривычки сложно оценить. Выходи. Приходит сообщение от Алана, вместе с которым внутри поднимается радостное волнение. До сих пор не могу поверить, что всё это не сон. Я прилетела в красивыйший город. Живу в шикарном отеле. Вчера Инги скинула фотки, так она обалдела и заскулила, что тоже хочет ко мне. Утром завтракала в ресторане и полдня гуляла по Петергофу. «Не жизнь, а сказка. Я всегда знала, что если быть хорошим человеком и никому не желать зла, то непременно будешь счастливым». «Бегу», – печатаю я, и в последний раз, крутанувшись перед зеркалом, выскакиваю за дверь, чтобы не задерживать Алана. Сейчас мне стыдно за то, что я первое время так ему хамила, ведь благодаря ему я переживаю одно из самых волнительных событий в жизни. Кстати, в этот гонза я не напрашивалась, Сначала меня его друг позвал, а потом уже и сам Аллан. Я нарочно несколько раз спросила, точно ли я не помешаю. И он заверил, что будет рад меня видеть. А мне что? Я только рада новые места проведать. Денег всё равно много не потребуется. Пить-то я не планирую. Платье и каблуки медленно произносит алан когда я плюхаюсь рядом с ним на заднее сиденье большой чёрной машины. Неожиданно. «Что тебе неожиданно? Я же девушка вроде». «Просто не видел тебя такой». Его взгляд отрывается от моих голых коленок и поднимается к глазам. Нарядный. «Но ты же сказал взять что-нибудь поприличнее, если куда-нибудь соберёмся». Как можно равнодушнее отвечаю я, начиная смущаться от его внимания. «Вот я и взяла первое, что пришло в голову». «Отлично выглядишь», — говорит он, а в следующую секунду, к счастью, отвлекается на вспыхнувший экран телефона. Разгладив подол платья, я поворачиваюсь к окну, чтобы не пропустить вид вечернего Питера. Всё такое красивое, суетное, светящееся, что живот снова покалывает от восторга. Вот прикол. Две недели назад я знать не знала, кто такой Алан, а сейчас еду на тусовку с его друзьями. Ты только, пожалуйста, не вздумай попытаться самой за что-то платить, хорошо? В нашей компании так не принято. Но я ведь не из вашей компании. Пытаюсь возразить я, но не слишком настойчиво. Потому что интуитивно чувствую, что на меня посмотрят как на дуру, попытаясь я впихнуть кому-то из его друзей тысячу, выделенную на этот вечер. «Ты перешла со мной», — строго говорит Алан и тут же добавляет. «Как моя подруга. Значит, сегодня ты в нашей компании. Договорились?» С небольшой задержкой я киваю. «Ну, я ж не совсем идиотка. Понимаю, что они тут явно живут по другим правилам». «Может, и к лучшему, конечно, что у них не принято, чтобы девушка за себя платила. А то я в том заведении, где мы завтракали, случайно счёт за воду увидела и чуть со стула не упала. Бутылка минералки стоит как завтрак, совсем рехнулись уже». Алан в этом Гонзо, похоже, частый гость. Все-то с ним здороваются, все улыбаются. Хотя чего я так удивляюсь? В Иркутске на с тоже в каждом клубе знают, что в баре, что на фейс-контроле. И всё-таки хорошо, что я так старательно собиралась». Народ здесь тоже красиво одет. И музыка, кстати, прикольная. Решено. Если за столом будет неловко, то я сразу иду танцевать и всё. Вытащив из сумки телефон, я навожу его на светящуюся барную стойку, возле которой толпятся люди. Инги хочу отправить, чтобы отчитаться от досуги. «Пойдём, успеешь ещё пофотографировать», — говорит Алан. И вдруг без спроса берёт меня за руку. От неожиданности у меня даже мурашки на коже выступают. «Меня так обычно никто не трогает. Даже Инга». «Это чтобы ты не потерялась», — поясняет он, потянув меня за собой. «Наш стол немного поодаль находится, так что сама ты вряд ли найдёшь». Ладонь у него тёплая, в меру жёсткая, широкая. Непривычно, но потерпеть можно. Забавно даже так идти, будто мы парень с девушкой. о, -о, -о Кто вернулся из командировки?» — раздаётся весёлый мужской голос. «И следом ещё один, и ещё...» «Салют, братишка! Ну, наконец-то! Опять нет повода не выпить, да здравствуют интеллектуальные разговоры!» Пока алам пожимает руки друзьям и обнимается, я скромно переминаюсь с ноги на ногу. Кроме меня здесь всего одна девушка, и та сидит скромно на дальнем диване, не произнося ни звука. «Привет, Ярослава!» — окликает меня тот самый Артём, с которым я познакомилась на завтраке. «Ты всё-таки пришла?» «Никак не пойму». «Правда он такой дружелюбный или притворяется?» «Не буду думать, что второе. Он же ничего плохого мне не сделал». «Привет!» — громко здороваюсь, чтобы перекричать звучащую музыку. «Да, Алан меня пригласил». «Что пить будешь?» Он обводит рукой стол, уставленный бутылками с алкоголем, и манит меня к себе. «Садись рядом. Алан все равно еще не скоро освободится».